Кэти. Тротуары на Мейс-Хилл не посыпаны песком. Ступеньки, ведущие к ее дому, сверкают, как ледяные зеркала. На входе — красивый дверной молоток. Я стучу им, потом звоню в дом. Четно. Расписные желюзи на эркерном окне закрыты. На подоконнике зимует серо-зеленая лаванда. В горшок набился снег. Раздосадованная, я дотягиваюсь до безупречно чистого эркерного окна, и ударяю по стеклу. Громкий стук эхом разносится в стылой тишине улицы. Машин на дороге нет, тротуары безлюдны. «Проклятие!» — ругаюсь я про себя. «Рори должно быть еще в полиции. А сирена-то где?» Потом вспоминаю. «У нее же есть студия. Сама я там никогда не бывала, но Хелен говорила, что это где-то поблизости. Она наверняка в своей студии». Я звоню Хелен, но мой вызов принимает автоответчик. Вот невезуха. Придется к ней ехать. Она-то уж знает адрес. Я возвращаюсь к машине. Звонит мой мобильник. Кэти, это Марк Картер. Я зажимаю телефон на сгибе локтя и подношу его к уху, а сама потираю замерзшие руки. Слышу учащенное дыхание Картера, а еще шелест бумаг, шум ветра в трубке, которое ему приходится перекрикивать. «Я бегло посмотрел кое-какие данные. Ко всем документам доступа я не имею. Досье на женщину у меня нет, и заполучить его будет непросто», — говорит он. «А вот парня я нашел. Поняла, да?» Он делает паузу. «Его звали не Рори. Это был некий Дэниел, Дэниел Торп. Случайно не тот самый Дэниел, о котором ты упоминала?» «Я смотрю через дорогу». С того места, где я стою, видны ворота парка. Дети в шапках и шарфах. Люди с пакетами из магазинов, в которых лежат покупки к Рождеству. Кэти, между нами. Я позвонил в отдел убийств, поговорил со старшим следователем. Передал эту информацию, это все, что я могу. Но послушай, Кэти, если ты думаешь, что этот торп причастен, сделай мне одолжение, не приближайся к нему». «Я думаю о Хелен, о комплекте ключей от ее дома, что она вложила мне в руку. Вспоминаю, какое у нее было лицо, словно она предчувствовала недоброе. Я включаю зажигание. Отсюда до ее дома идти пять минут, на машине еще быстрее». «Кэти, ты меня слушаешь? Это Дэниел Торп. Не смей приближаться к нему, слышишь? Кэти! Кэти!» Я вешаю трубку. Бросаю телефон в выемку для ног перед пассажирским креслом и срываюсь с места.